Глава 17. Понимание отрасли. В IBM я только начинала понимать, как все на самом деле работает. После двух лет, когда я уже больше не была восторженным новичком, я увидела некоторую систему. Если говорить конкретнее, я разглядела алгоритмы, по которым люди становились руководителями. Если я хотела быть генеральным директором IBM, мне как-то нужно было попасть в эту модель, но все время казалось, что руководители существуют на какой-то иной планете. а я смотрю на них с расстояния в миллионы миль, оставаясь невидимкой. Так что же нужно, чтобы стать для них видимой? В IBM проводилось множество крупных мероприятий, где я наблюдала, как руководители общаются друг с другом и как они себя ведут. Кажется, они всегда были готовы занять место на трибуне, и даже самый последний из них был отличным оратором. Они чувствовали себя перед аудиторией, как рыба в воде. У меня со всей определённостью таких способностей не было. Да, в Уортоне я проводила несколько презентаций, произносила речи для различных организаций, но выступать перед сотнями людей экспромтом — это было настолько далеко от моей зоны комфорта, что у меня даже пульс подскакивал, когда я думала об этом. Мне явно нужно было над этим поработать, и у меня даже была идея, как это сделать. Однажды вечером я принесла домой брошюру «Тостмастерс». «Тостмастерс Интернашнелл Ти Ай» — Международная некоммерческая образовательная организация, целью которой является развитие у её членов навыков общения, публичных выступлений и лидерства. Я дождалась, когда Кэтлин уснёт в своей колыбельке, а Скотти поужинает. Когда он со вздохом отодвинулся от стола, я встала и положила перед ним брошюру, забрав другой рукой тарелку. «Дорогой, я хочу поговорить с тобой о Тостмастерс. Думаю, я должна это попробовать». Он взял глянцевую брошюру и открыл её. «Тостмастерс — это разговорный клуб, верно? Я знаю пару ребят, которые туда ходили». «Верно, там учится выступать на публике. Ты высказываешься по различным темам перед группами людей». и они тут же дают тебе обратную связь, пока у тебя не начинает получаться хорошо. Я сложила посуду в раковину и открыла воду. Думаю, если я хочу стать руководителем, мне нужно поднатореть в выступлениях». Скотти встал из-за стола, прошёлся и опёрся о кухонную стойку, чтобы видеть моё лицо. «Конечно, ты же знаешь, что я всегда поддержу тебя, Шелли. Но можешь ли ты взять на себя ещё больше обязанностей прямо сейчас?» Я улыбнулась. Я точно знала, какой усталый выгляжу, потому что он выглядел точно так же. «Именно об этом я и хочу тебя попросить». Это два вечера в неделю после работы. Выражение лица Скотти изменилось. Я видела, как он осознаёт, что это значит. Два вечера в неделю делать всё по дому, кормить Кэтлин и укладывать её без моей помощи. Два вечера в неделю, в которые мы увидим друг друга в лучшем случае на пару минут. Я выключила воду и открыла посудомойку, давай ему подумать, пока я буду загружать в неё посуду. Затем я повернулась к нему и уперлась рукой в бедро. Я знаю, что прошу о слишком многом. Да, это просьба на все сто. Сказал он, но глаза у него улыбались. Но если ты все обдумала, и это то, что тебе нужно, я не буду стоять у тебя на пути. Расскажи, как, по твоему мнению, мы справимся с этой работой. Несколько следующих дней мы составляли план на эти несколько драгоценных часов в неделю. У нас просто не было денег, чтобы ими делиться, так что единственным ресурсом было время. Мы тряслись над временем так, как будто оно было золотом. А оно и правда было нашей величайшей драгоценностью. Мы изменили те планы, которые уже показали свою эффективность для нас двоих, Так, чтобы Скотти мог делать всё один, пока я посещаю Тостмэстерс. На самом деле мы оба знали, что означает этот выбор. Мы поставили мою карьеру выше его, как уже обсуждали до свадьбы. Скотти вкладывал время не в своё продвижение по службе, а в моё. Я знала, как много значит, что мои муж и дочь остаются дома, пока я трачу время и энергию на свою работу. Я по-прежнему благодарна за это и всегда знала, что сделаю всё возможное, чтобы обеспечить им самую лучшую жизнь. Я постепенно продвигалась в выбранном направлении, и время летело быстро. Знаете, как бывает, вы оглядываетесь вокруг, и кажется, что всё наконец стало стабильным и предсказуемым. Именно так вы понимаете, что настала пора немного встряхнуться. К 1986 году Кэтлин бегала вокруг, болтая и смеясь. Я закончила курс в Тостмастерс, и это так повысило мою уверенность в себе, что у меня даже осанка улучшилась. У меня были высокие показатели продаж, и я чувствовала себя готовой сделать следующий шаг. Прилагая все усилия к тому, чтобы выполнять свою работу, я продолжала наблюдать и учиться, разбираться в отрасли и в том, как мне лучше действовать, чтобы в конце концов оказаться в кресле генерального директора. С того времени, когда состоялся судьбоносный разговор со школьным консультантом по карьере, я прошла большой путь, состоящий из исследований и открытий. Первый вопрос. Как стать генеральным директором? Я изучила биографии руководителей, их происхождение и продвижение по карьерной лестнице. Об одной вещи можно было сказать с уверенностью. Я не нашла никого, кто бы выглядел как я. Так что мне надо было работать побольше, чтобы повысить свои шансы. А как это можно сделать? Поступив в Уортон, прилагая все усилия на занятиях и работе на неполный день, участвуя в клубах и создавая себе репутацию. Сделано. Следующий вопрос. Где я хочу это делать? Я решила, что найду растущие возможности в технологическом секторе. А если говорить конкретно, в разработке программного обеспечения и компьютерах. Так что я так и поступила, найдя себе место в ведущей компании IBM. Я имею в виду, если уж я хочу стать генеральным директором, то почему бы не целиться на лучшую компанию, верно? Пока что мой стратегический подход — начать с продаж в IBM. Полностью окупался. Но что делать дальше? Я знала, что мне нужно продвигаться к руководящим позициям. И на этом пути мне нужен был опыт руководства в целом. Первое реальное место, которое я могла бы получить, это должность руководителя отдела. К ней я и шла. преодолевая препятствия и делая выбор в пользу моей цели. Разумеется, я делала все это по графику, потому что если нет графика, то очень легко расслабиться, потерять время даром, позволить обстоятельствам контролировать себя. Если у вас есть график, и вы неизменно его придерживаетесь, тогда вы управитесь с делами. Так что я посмотрела на нынешних руководителей отделов IBM и заметила, что они заняли свои должности примерно в 30 лет. Хорошо, я установила для себя срок. В 30 я хочу получить эту работу. Тем временем я приближалась к следующему этапу нашей семейной жизни. До свадьбы мы со Скотти обсуждали, сколько детей хотим иметь. Мы договорились о двух, если у нас будут мальчик и девочка. Если они будут одного пола, то мы попробуем еще раз. Трое — это максимум. Но после полного хаоса и рождения Кэтлин без эпидуральной анестезии мне не слишком-то хотелось второго ребенка. Скотти дал мне время, но теперь Кэтлин было два года, и он снова стал поднимать эту тему, все чаще и чаще. Наконец я уже смотрела на нашего пухлого ангелочка — и в голове у меня возникали забавные мысли о «еще одном», «еще один ангелок». Просто не думай о родах, думай о чудесах. Чудеса — вот что важно. Вскоре я уговорила себя на это, и к середине 1987 года все свершилось. Я снова была беременна, и меня переполняли теперь уже знакомые ощущения возбуждения и тошноты, страхи и гормоны, физический дискомфорт и яркие сны. Новый человек скоро должен был присоединиться к нашей семье.